Глава третья. Сахарная. Когда колонна выстроилась перед воротами, я забралась на подножку повозки Малкира. Он запретил мне садиться на лошадь, хотя я и полностью восстановилась. «До змеиной бочки дольше ехать. Устанешь и не сможешь ничего делать», — объяснил Малкир, крепя на подножку сумки с гранатами, чтобы они не упали от тряски. «И не геройствуй, ладно?» «Ортон», — сказал он вознице, — «будь осторожнее». Громадные быки, по трое с каждой стороны, начали тянуть огромные вращающиеся устройства, и тяжелые ворота крепости стали медленно открываться. Быки, кони, люди. Сколько же провизии требуется, чтобы прокормить такую прорву ртов? Товары малкиры перегрузили в почти полсотни повозок, а это в два раза больше лошадей, и их всех сменили. Да, обозы по темному тракту ездят не каждый день, И нужна только одна смена, но все же. Прозвучал сигнал, и караван тронулся. Почти все верховые выстроились на правом фланге, как обычно делают на переходе между башнями и змейной бочкой. Сразу за воротами полотно дороги стало белым, и не из-за снега. Наверное, все, кто хоть раз проезжал по темному тракту, задавались вопросом, из чего оно сделано. Это не каменный дуб. Невольно я взглянула налево, где выселись белые башни. Может ли быть, что они и дорога построены из одного материала? Кони почти сразу же поднялись в рысь. Выехали мы спокойно, но через полчаса впереди послышались взрывы гранат. Три мантикоры попытались смять голову колонны, и копья капа отбросили их в сторону. Интересно, сколько генасов у Малкира? Еще пара кошек, ослепленные и оглушённые, трясли головами и мощные арбалеты, сопровождавших нас бойцов форта, пригвоздили их болтами к земле. Убили? С левой стороны началась белая стена высотой в несколько человеческих ростов, а ведь и её, наверное, возвели те, кто строил эту часть дороги и башни. В любом случае, спасибо неизвестным строителям. Благодаря стене караванам легче здесь ездить. Повозка резко дернулась в сторону. На коня шлёпнулся кровавый ошмёток и упал. Фу! что это было? Правый фланг дрогнул, в него врезался жнец. А потом еще один. И еще. Некоторых останавливали мерцающие щиты, но генасы не всегда успевали их поставить, и твари оказывались в колонне. Чешуйчатые шкуры с наростами, уродливые морды с носами-топорами, налитые кровью глаза прикрыты костяными щитками. И страшные рога на головах, точнее, вокруг жнецов их шеи. Длинные, мощные, больше похожие на жвалы хищного насекомого. Они раскрывались и захватывали жертву в смертельные селки. Внутренняя их сторона была острой, словно лезвие хорошо заточенного меча. Один из жнецов получил свою добычу. Конь, которого он сбил с ног, поднялся уже без всадника. Рога лезвия не разрезали доспех несчастного, но оставили его без ног. И смяли корпус, будто бумагу. Кто это был? Откуда-то сзади волна камней ударила в тварь. Жнец удержался на ногах, но ему в голову тут же ударила следующая волна. Кто-то метнул гранату, сверкнула вспышка яркого света, и чьи-то плети оттянули тварь с пути. Впереди на перерез каравану неслись еще жнецы. Издалека их можно было принять за оленей, если бы не поблёскивавшая на солнце чешуя. Некоторые звери были еще крупнее того, что остался позади. Садники в голове отряда швырнули дымовые шашки и через минуту жнецы влетели прямо в завесу. Из нее почему-то выбежали только трое, зато самых больших. Так, они бегут очень быстро, а если заставить их споткнуться? Дотянусь ли, ещё и в движении? Попробую. Водяная плеть ухватила только одного жнеца. Он свалился, тут же свистнули арбалеты и в брюхотварь впились болты. Два других чудовища почти добежали до каравана. Одного жнеца пробило ледяное копье, второго ударили камни, и какой-то боец умудрился вонзить клинок ему в глаз. Тварь повалилась на тракт. Строй колонны сломался, но как только кони объезжали тело, повозки возвращались на место. Из леса мчались новые жнецы. Они влетали в черный дым, многие там и оставались. Самые крепкие неслись дальше. Некоторые выбегали на тракт прямо перед колонной и шли в лобовую, где их ждал капу. Из-за этого он не мог часто отвлекаться на фланг. Мне не удавалось поймать плетями всех жнецов. Слишком они быстрые. Опять двое врезались в колонну, потом еще и еще. Щит! Рога почти сомкнулись на одном всаднике. Я успела вовремя, и его клинок пронзил горло твари. Чьи-то плети оттащили поверженного зверя в сторону. Кто-то поднимал на жнецов волны камней и земли, но они успели забрать двух или трех человек, прежде чем их откинули в сторону. Кони без всадников помчались вперед, нарушая строй. Туда, где они станут добычей леса. На них оставались запахи и кровь людей. Один из жнецов снес лошадь вместе с наездником. Возницы еле успели увезти коней в сторону. Всаднику удалось соскочить с падающего скакуна и запрыгнуть на идущую мимо повозку. Рога жвалы сомкнулись на лошади, и вспороли обнажившееся от падения брюха. Свистнули болты, и лоза оттащила жнеца с добычей вправо. Ноги коней ещё дёргались. Его всадник забрался на крышу одной из повозок. В руках у него появился арбалет, такой же, как у фортовых. «Воздух!» — раздался громкий крик. Предки! На белой стене сидели мантикоры. Пять, девять, как много! Еще и жнецы! А мы ведь даже половины пути не проехали! Я поспешно накинула на себя и орта на защиту. Не хватало еще получить ядовитый шип. Правый фланг колонны сбился, и теперь повозки ехали незащищёнными. Я посмотрела назад. Всадники дрались с ржняцами, потеряв скорость. Великие силы. Где-то там Малкир. Из леса всё так же выходили новые твари, срываясь в галоп с небольшого пригорка вниз. Иногда даже появлялись змеи-клювы. Теперь возницы метали гранаты. «Да что же это я?» «Дура, только плетями кидаюсь. Если дотягиваюсь до жнецов, то дотянусь и до мантикор. Можно...» Пришло озарение. Я накинула щит на морду ближайшей кошки, потом превратила его часть в острие, которое пронзило глаз твари. Крылатая бестия рухнула, а потом и следующие три. Или четыре. Неважно. Главное, это гораздо легче, чем метать копья с риском промахнуться. Будь я на фланге, получилось бы атаковать жнецов заранее. Можно перебраться по повозкам, но не так далеко друг от друга. «Ортон, подведи ближе к той повозке!» «Нельзя!» — прокричал он и метнул гранату. Проклятие. Хотя он прав. Разреженный строй давал пространство для манёвра в случае внезапного препятствия. Мне с самого начала следовало быть на правом фланге. Еще одна мантикора рухнула, сраженная моим щитом. Получалось с каждым разом все лучше. Но насколько меня хватит? Сожнецом такой фокус не прошел. В глаза, прикрытые костяными щитками, было сложно попасть. Нос. Игла, хоть и нелегко, но вошла в ноздрю. Зверь по инерции пролетел немного вперед и рухнул на дорогу. Ближайшую повозку чуть не перевернула, но обошлось. Плетья оттащили труп с пути каравана. Я снова посмотрела назад. Всадники уже нагоняли колонну. Непонятно, стало ли их меньше или нет. Я отыскала глазами броню я ошраги. «Малкир!» «Нет, сейчас до него не докричаться. Придется делать, что могу отсюда». Леса извергал из своих недр все новых и новых жнецов, словно там внутри скрывалось бесконечное их количество. Почему из дымовой завесы выбегают не все? Думать некогда. Четверо жнецов споткнулись в водяные плети и упали. Еще один умер от иглы в нос. Остальных смела каменная волна, и их тут же закидали дымом и светом. И все заново, раз за разом а волна камней не становится слабее. Сильный фероген. Я ему не ровне. Воды во фляжке не осталось. Где-то впереди капа металл ледяные копья направо и налево. У Малкира хороший отряд. Стоит ли чего-то моя нелепая выдумка? Наконец, чаще будто исчерпали свой тварий запас. «Шагом!» — прозвучал голос Малкира, и караван замедлился. Прямое счастье, что твари кончились, хоть отдохнуть немного можно. Малкир, переместившийся с фланга к повозке, подал мне два бурдюка. «Я не подумал, что тебе нужна вода. Привык, что в моем караване только капа или ген». «Сама не подумала. У меня просто мозги на бекре нет всего». «Малыш говорит, некоторые жнецы и мантикоры падали от странных атак. Твоих ведь рук дело?» «Надо же, заметили». «А кто такой малыш?» «Это тот обормот, который швыряет камни направо и налево». «Что ж, это у него получается лучше, чем готовить». Ортон рассмеялся, Малкир тоже прыснул. «Мне лучше быть справа, там я...» «Нет!» — отрезал он. «Я буду полезнее там!» Малкир на секунду задумался. «Если ты будешь там, то риск не довести тебя до обещанного места гораздо выше, поэтому нет!» Я заметила, как возница неодобрительно поджал губы и нахмурился. «Ортон, ты не согласен, да? Скажи ему, это глупо, на трактире не бывает лишних бойцов. Ортон может быть сколько угодно не согласен со мной, ответил малкер, метнув хмурый взгляд на возницу. И даже сказать мне это сам. Но нет, ты остаешься здесь. И вернулся на свое место. Дранные хвосты. Какой упрямец. Тогда сама пересяду. Только я собралась это сделать, как Ортон схватил меня за руку. А ну стой, куда пошла? Я, может и не согласен, что он носится с тобой, будто сахарный. Но рассказано сидеть здесь, то здесь и сиди. Сахарный? Так, значит, думают в караване. Обидно. Около получаса кони двигались шагом. Потом снова раздалась команда Малкира, и они пошли рысью. Как он так громко кричит? Наверное, использует силу. Сколько еще ехать? Судя по солнцу, полдень давно миновал. Мы и проехали половину пути или нет? Проехали, — коротко ответил Ортон, когда я задала ему этот вопрос. Значит, еще 4-5 часов. Как только кони не устают. И что такого в дымовой завесе? Почему не все твари проходят сквозь нее? Мне казалось, это только для прикрытия. Может, сто лет назад так и было, а потом придумали новое? Наверное, твари стали сильнее. Сто лет — большой срок. Взрывы гранат отвлекли меня от размышлений. Я встала и увидела, как жнецы влетают в черную завесу. Ладно, с этими я вроде наловчилась. Плеть, плеть, щит, снова плеть. Предки, когда же все это кончится? Я на секунду подняла голову. Ничего себе! Солнце уже сместилось далеко к западу. Сколько еще ехать? Я почти выдохлась. Один бурдюк пуст, воды во фляжке давно нет. Жнецы никак не кончались, к ним добавились древесники. И чем дальше, тем больше их становилось. Сами древесники двигаются не быстро, но вот их живые лозы плети еще как. Со свистом они хлистали по земле, по тракту и каравану. Три повозки на моих глазах перевернулись. Две из них древесники утащили вместе с лошадьми. Третью малыш земляной плетью успел поставить на колёса, и она снова покатилась вперед. И как древесников бить? Это же просто какое-то скопище палок, ветвей и листьев. Слепящую гранату-то хотя бы куда кидать? Резать плети? Но не такие быстрые, а я уже устала. В одного из монстров, который был ближе всех к каравану, Ударил огненный шар. У Малкира полный набор генасов, кажется. Почему они не атаковали раньше? Ладно, раз не знаю, что делать с древесниками, буду бить жнецов. Плеть, плеть, плеть, щит. Великие силы, я больше не могу. Даже плети трудно создавать, и воды под рукой почти не осталось. От ударов живых лос и волн камней сотрясалась земля. Ферогены и маогены атаковали древесников, хлеставших узловатыми плетями куда ни попадя. Какие живучие! Несколько огненных шаров попали в конечность одному из чудовищ, и она с треском повалилась на землю. Жнецы рядом резко сменили направление и облепили упавшую часть древесника. э э точно, даже твари любят смолу. Это здорово помогало каравану. Как только от древесника отрывался кусок, все звери неслись туда. Но сами древесники. Стоило лишить одного из них конечности, как начинало формироваться новое. Хорошо, что их это замедляло, и они не пускали плети так часто. Змеи клевы! Рано радовалась. Из мрачных чащ выползали огромные змеи с длинными клювами. Неожиданно пёстрые и яркие, они скрылись в черном дыму и выскочили снова, в числом. Волна камней избила первых, но следующие бросились к всадникам, на которых замерцали щиты. Люди встретили змей сталью, камнями и огнем. Прямо справа Айнар рубил топором по пестрой чешуе. Немного позади летал чуть изогнутый меч Малкира, давно покрытый кровью. «Слева!» — раздался внезапный крик. Предки, стена кончилась. С той стороны караван атаковала ещё одна орда змей-клювов в перемешку с жнецами. Замерцали щиты. Земля ощерилась ледяными копьями, но змеи смогли достать колонну. Две повозки опрокинулись и скрылись под клубком гигантских гибких тел вместе с возницами и лошадьми. Воды у меня осталось совсем ничего. Я выбрала в себя ее, чтобы чуть восстановиться. Вдруг в твари на флангах откуда-то полетели стальные копья, огненные шары и камни. Форт. Еще немного, совсем чуть-чуть. Ворота уже медленно открывались. Я посмотрела назад. Малкир был там, в самом конце обоза. Он ехал близко к раненному всаднику, поддерживая того, чтобы не упал. На моих глазах земля вспучилась, и вырвавшиеся из нее лозы смели хвост колонны.